Что дает основание отнести Пушкина и Пугачева к новому этапу прозы Цветаевой о литературе? Во-первых, это работа в новом для нее жанре. Она обращается не к философско-теоретической проблеме, не к рассмотрению творчества того или иного поэта, а к двум конкретным произведениям «Капитанской дочке» и истории пугачевского бунта Пушкина. Однажды это уже было — В 1933 году он писала «Два лесных царя», сопоставляя баллады Гёте и Жуковского, но тогда речь шла о переводе, примечание автора. Это требует особого углубления в текст, но не решает ее широты взгляда и обобщений, удивляет смелость, с которой Цветаева вводит Пугачева в ряд самых романтичных героев мировой литературы — Определяя капитанскую дочку, которую нас со школьных лет приучили считать началом русского реализма, как чистейший романтизм, кристалл романтизма. Каким невероятным, на первый взгляд, и убедительным в свете Цветаевской логики кажется сопоставление Пугачева с Дон Кихотом. В Пушкине и Пугачеве изменился сам логический строй Цветаевой. Я уже упоминала о силе и убедительности ее логической мысли. Но теперь не логика мысли, а логика искусства ведет размышление Цветаевой. Как например, и укажу на те места, где она говорит о естественной, но неосознанной самим автором подмене по ходу капитанской дочки недоросля Гринева умудренным жизнью Пушкиным. Не «я» здесь создает автобиографичность, а сущность этого «я». Не думал Пушкин, начиная повесть с условного, заемного «я», что скоро это «я» станет действительно «я» им, плотью его и кровью. Такого же рода логика рассуждения о преображении Пугачева, истории пугачевского бунта в «Пугачева капитанской дочке». Или, наконец, объяснение, почему Пушкин не мог не зачароваться мятежом, основанной на гимне «Чуме» из Пира. Логика искусства теперь оказывается нужнее и убедительнее логике мыслей и слов. Как и в моем Пушкине, Цветаева сохраняет неповторимое прочтение Пушкина глазами и сердцем ребенка, первое прочтение без помощи и вмешательства взрослых. Но если прежде... Взрослая Цветаева скрывалась в подтексте, то сейчас она выходит на страницу Пушкина и Пугачева, перебивая детский рассказ, корректируя его теперешними наблюдениями, размышлениями, оценками. Все это найдено в Пушкине и Пугачеве. Но было бы слишком смело говорить о новом этапе, если бы не еще одно. Цветаева определила стиль капитанской дочки. покой повествования и словесная сдержанность. Это есть то самое главное, что характеризует и зрелую прозу Цветаевой, Пушкина и Пугачева. Это было открыто не вдруг, а нашла этим путем постепенно, от одной литературно-теоретической работы к другой, освобождаясь от чрезмерной сложности и словесного буйства. Конечно, стиль, зависел от темы и задачи вещи. В Пушкине и Пугачеве сказалось влияние пушкинской прозы, которая в данный момент была предметом исследования. Покой повествования и словесная сдержанность не исключали ни страстного напора, ни логики, ни убедительности. Они свидетельствовали о явлении нового качества, мудрости исследователя, Мудрости, которой не требуется никаких излишеств, Которой достаточно самой себя. Отсюда должны были открыться новые возможности. На этой вершине оборвался мой Пушкин Цветаевой. «Мой, моя, мое» — печать не только индивидуальности, Но субъективности. Отмечает все, что писала Цветаева. Мой. тот, которого люблю, такой, каким я вижу и понимаю. Мои — пушкинские цыганы и Татьяна. Мой — дом Иловайских, в котором была однажды в жизни. Моя — княгиня фон Турн-Ун-Таксис, у которой в детстве Анисасии провели сказочный день. Мой — черт, хоть он и жил в комнате у сестры Валерии. Субъективно и все написанное Цветаевой о поэзии и поэтах, ведь это мир ее сущности, ее бытия. Помимо статей она оставила эссе воспоминания о Валерии Брюсове, Осипе Мандельштаме, Андрее Белом, Максимилиане Волошине и Михаиле Кузьмине. Трудно назвать жанр этих работ. Это не литературные портреты в обычном смысле. Каждый раз это портреты души, душ, поэта, о котором пишет Светаева и ее самой. Светаева избирательно в этой области больше, нежели в любой другой. По примете родности обращается она к тому, о ком собирается писать. По ее письмам к Федотову, философу и публицисту, Одному из редакторов журнала «Новый град» видно, что эпос и лирика современной России Владимир Маяковский и Борис Пастернак поначалу предполагалась как статья о Пастернаке на фоне современной советской поэзии. Прочитав книги советских поэтов, Цветаева отказалась от этой идеи и предложила другую. «Могу ли я вместо Пастернака написать Маяковского?» либо сопоставить Маяковского и Пастернака, лирику и эпос наших дней. Она не взяла писать о советских поэтах, потому что в их стихах не нашла родного. Эта поэзия оказалась чуждой ей. Не потому ли ей не далась и осталась в набросках поэма или драма о Сергее Есенине, задуманная под ударом от его самоубийства? Это не связано ни с политикой, ни с личными отношениями, лишь с поэзией. Обращение к Маяковскому «враг ты мой родной» показательно. В нем акцентируются все три слова «враг, мой, родной». И все-таки главное «мой». Оно притягивает оба других «мой враг, одновременный мой родной». «Враг» означает, что для Цветаевой неприемлемы идеи, которым он служит, родной, что братство по струнному рукомеслу гораздо важнее политической несовместимости. Цветаева не написала отдельно о Маяковском, хотя такое намерение у нее было. «Про Маяковского когда-нибудь напишу, вернее запишу ряд встреч, которые помню все». «Все немногословные, потому и помню», — делилась она с Андрониковой, закончив цикл Маяковскому. Тема не отвязалась, мысленно Цветаева еще и еще раз возвращалась к Маяковскому, оставалось нечто недосознанное для нее и в творчестве, и в самой его смерти. Последовательно в трех статьях Цветаева продолжает размышлять над путем Маяковского. Возможно, в какой-то степени ее подтолкнула книжечка «Смерть Владимира Маяковского, 1931, составленная из двух статей о поколении, растратившем своих поэтов, Якобсона, и две смерти, 1837-1930, Святополк Мирского». Главное положение статьи Капсона о едином контексте, в котором должен рассматривать жизнь, поэзию и смерть Маяковского, могло заинтересовать Светаеву. Она сама была близка к такому пониманию. Святополк Мирской, глядящий на Пушкина и Маяковского с позиции отвлеченно-социологических, чисто внешних, должен был вызвать раздражение. В ее рассуждениях о Маяковском не слышится оттолкновение от Мирского. В поэте и времени Цветаева подчеркивает исключительность Маяковского. Брак поэта с временем — насильственный брак. Брак, которого, как всякого претерпеваемого насилия, он стыдится и из которого рвется. Только один Маяковский, этот подвижник своей совести, этот каторжанин нынешнего дня, этот нынешний день возлюбил. То есть поэта в себе превозмог. Совесть человека, требующего от него служения своему времени, Маяковский поставил выше совести поэта, предписывающий ему свободу от любых интересов, кроме поэзии. Превозможение поэта в себе Маяковским для Цветаевой — его существеннейшая особенность. В искусстве при свете совести она назовет его подвигом. В отличие от «Святополк» Мирского, она рассматривает творчество и судьбу Маяковского с точки зрения человеческой, психологической, с точки зрения поэта. Двенадцать лет подряд человек Маяковской убивал в себе Маяковского поэта. На тринадцатый поэт встал и человека убил. Это далеко от того, что она утверждала в стихах. «Мертвый пионером крикнул, стройся!» Теперь Цветаева не думает, что и сама смерть Маяковского могла бы служить призывом. Трагическая жизнь Маяковского, в которой постоянно боролись человек и поэт, кончилась трагическим выстрелом. В эмиграции циркулировали слухи, что Маяковский покончил с собой, разочаровавшись в советской действительности. Против этого решительно и зло возражал Ходосевич, сведя путь Маяковского к примитивной формуле — Бывший певец хама бунтующего превращался в певца при хаме благополучном. Не вступая в прямой спор, ни с кем из хулителей Маяковского Цветаева продолжает утверждать величие его как поэта революции. В этом виде его призвания. Конфликт, приведший его к гибели, ей кажется не до конца ясным. В эпосе и лирике современной России она пересматривает или дополняет свою прежнюю точку зрения. «Маяковский уложил себя как врага». И хотя двумя фразами раньше она как будто поясняет эту формулу, она все еще допускает разные толкования. Одно из них — Маяковский расправился с поэтом в себе, когда понял, что поэт — читайте его сатирические стихи и пьесы последних лет — Враждебен тому, чему Маяковский человек считал себя призванным служить. Маяковский разбился о время. В любой из логических ситуаций, приведших его к самоубийству, он оставался подвижником своей совести. Могла ли Цветаева считать его врагом? Но и эссе о Валерии Брюсове, иронически названное «Герой труда», Она, тем не менее, пишет по примете родности. Эти воспоминания — единственные в своем роде, ибо нигде не ставила Цветаева себе задачи низвергнуть поэта. Она сполна всей силой своего ума и иронии отвечает на истинное или мнимое недоброжелательство Брюсова. Однако герой труда продиктован не только личной обидой, а и разочарованием в его поэзии. В ранней юности она страстно увлекалась стихами Брюсова. Тем горше ее разочарование, чем больше и неоправданней кажется прошлое увлечение. Странно. Читая эссе, иронизируешь, негодуешь, злорадствуешь вместе с Цветаевой, но по окончании чтения не чувствуешь никакой враждебности к Брюсову, ибо наряду с развенчанием Брюсова-поэта это гимн его «Уму», умению трудиться, силе и образованности, преодолевшим его природу не поэта, случай обратный Маяковскому, и сделавший из Брюсова писателя, переводчика, организатора крупнейшего литературного движения века, учителя поэтов. Декларируя неприятие Брюсова, во временами не может сдержать восторга и восхищения им. Что же говорить о Мандельштаме и Волошине, с которыми ее связывали дружба, воспоминания молодости и радости? В 1931 году Цветаева написала историю одного посвящения. Надо было защитить Мандельштама. Георгий Иванов в одном из фельетонов своей серии «Китайские тени» в развязном и пошлом тоне описывал молодость Мандельштама, как-то рассказывал выдуманную им историю стихотворения «Не веря в воскресенье чуду», обращенного якобы к какой-то неправдоподобной женщине-врачу. Цветаева прочла очерк Иванова с опозданием и немедленно ринула зубой. Она писала Андрониковой, закончив историю одного посвящения. Во второй части... Дан живой Мандельштам, и добро дан, великодушно дан, если хотите, с материнским юмором. Но еще несколько лет назад она рвала в кулаки подлую книгу «Шум времени». Как увязать это с материнскими чувствами? Цветаева постыла и, возможно, поняла неоправданную резкость своей оценки. Теперь она говорила об этой книге не как о подлой, а как о мертворожденной. Большая разница. К тому же она, с высоты их прошлой дружбы и любви к нему, имела право негодовать на Мандельштама. Но не Георгий Иванов, чуждый тому миру, знающий о нем понаслышке, одинаково бойко, цинически врущий обо всех. Она защищала свои мандельштамовские стихи, Мандельштама, Макса, Пра, весь Коктебельский мир от ивановской пошлости.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 Мандельштам предстает на ее страницах действительно живым, ни на кого не похожим, чуть-чуть чудуковатым, непрактичным, необязательным, не очень земным, ребенком и мудрецом, поэтом. Да, Цветаева пишет о нем с юмором и с иронией, но главное — с любовью, пониманием и с нисходительностью к его слабостям, таким ничтожным рядом с его огромным даром. Конечно, это был... Мой Мандельштам. Что-то подчеркнуто, что-то опущено. Другие могли видеть его не таким, но это был Мандельштам, тот, кто писал те стихи, которые мы любим. История одного посвящения, как через год живое о живом, погружала цвета его в давнюю атмосферу Коктебеля. Одержимость искусством, восторг перед поэзией, любовь к поэту, молодое веселье. Вероятно, Цветаевой было радостно работать над ними, работать, но не публиковать. Вопрос об отношениях Цветаевой с эмиграцией в целом и с редакциями, где напечаталась, сложен, и я не возьму на себя смелость выносить окончательные суждения. а изложу свое о нем представление. Русская эмиграция не была чем-то единым. Она состояла из отдельных людей, объединявшихся зачастую по политическому признаку или продолжавших отношения времен довоенных, дореволюционных, военных. Такова была дружба Цветаевой с Волконским или с Бальмонтом, отношения Эфрона с семьей Багенгартов. Неверно считать, что у Цветаевой в эмиграции не было никакого круга друзей, читателей, сочувствующих, хотя сама она иногда поддерживала эту мысль в письмах и даже в публичных высказываниях. Вокруг нее были люди, они и притягивались к ней, и отталкивались от нее. Многих она сама отталкивала, потеряв к ним интерес. Полного одиночества, которое представляется когда говоришь о Цветаевой в эмиграции, не было. Семья Лебедевых, Андреева. Их в 1936 году Цветаева назвала среди последних друзей. Слоним, Туржанская, Тискова. Со всеми она познакомилась еще в пражские времена. В Париже появились Андроникова, Извольская, Бунина. Отношения менялись, случались взаимонепонимания и обиды, но изоляции не было. Вот как пишет мне об отношении Цветаевой с их семьей дочь Лебедевых Коль. Дружба с родителями была, по-моему, единственной нормальной дружбой Марины Ванны, без надрывов, разрывов и разочарований. Марина Ванна бывала у нас часто, очень часто. Многое из того, что писала, приносила и читала маме и папе, и часами обсуждала с мамой. Сергей Яковлевич приходил редко. Отец недолюбливал его, как белогвардейца. А потом Сергей Яковлевич начал исчезать. Аля у нас жила днями неделями. Дружба была влюбленной и абсолютной, но внешне мы гоготали, как говорила Марина Ивановна. Ходили в кино, бродили по Парижу. Полистайте опубликованные письма Цветаевой. Вы найдете в них имена многих людей, с которыми она была знакома, встречалась, обменивалась мнениями. Среди них известные и замечательные деятели русской культуры — Лев Шестов, Бердяев, Федотов, Прокофьев, отец Сергий Булгаков, Ходосевич, Замятин. До раскола евразийства она была связана с кругом евразийцев, бывала на их выступлениях, с ними встречала Новый год. Позже посещала вечера журнала «Числа», организованные слонимом литературное объединение «Кочевье», молодые участники которого высоко ценили ее поэзию. Имя Цветаевой было достаточно известно. Литературная молодежь искала ее дружбы и советов. В разное время она приятельствовала с Андреевым, Сосинским, Резниковым, Эйснером, Головиной, встречалась с Борисом Поплавским, переписывал с Арсением Несмеловым и Юрием Иваском. Ее успех в эмиграции не был и не мог быть массовым. Он не был бы таким и в Советской России, в силу самого склада ее души и поэзии. Но читатели, слушатели, почитатели Цветаевой были. Правда, равнодушие и недоброжелательство среди современников было больше. Она заскочила не в свое время. В век сугубой прозаичности, неотвязных забот о материальном устройстве жизни, Цветаева с ее парением, высоким отношением к миру обывателю казалось странной и смешной. Анахронизмом. Это было естественно, и Цветаева, по-моему, это понимала. Но жить с таким пониманием было трудно. Проблема отношений Цветаевой с редакциями тоже неоднозначна. В двоенной русской эмиграции существовало множество разного толка и направлений газет, журналов, сборников, альманахов. Одни сменяли другие, конкурировали и открыто враждовали друг с другом. Часть умирала на втором-третьем выпуске, немногим удавалось продержаться дольше. Но были и такие, которые выходили годами и даже десятилетиями. Газеты «Последние новости», «Возрождение», «Дни», журналы «Воля России» и «Современные записки». Почти со всеми из них Цветаева была связана. Известны ее постоянные жалобы на трудность пробивания своих вещей, особенно стихов, на непонимание и пренебрежение редакторов, Известны скандалы с последними новостями, работодателем многих писателей. Первый случился в ноябре 1928 года и был связан с приветствием Цветаевой Маяковскому. Я упоминала о нем. Летом 1933 года хлопотами друзей последние новости возобновили сотрудничество с Цветаевой. была надежда что она сможет печататься там регулярно еженедельно ежемесячно или хотя бы раз в три месяца это несколько стабилизировало бы ее материальное положение но конфликты возникали на каждом шагу то цветаевы отказывали в обещанном авансе то возвратили рукопись двух лесных царей с формулировкой что это интересное Филологическое исследование совершенно негазетно. То сказку матери напечатали с такими сокращениями и изменениями, что она, читая, плакала. С ней обращались как с посторонней, ненужной, чьим сотрудничеством не дорожат. «Пишу я не хуже других», — жаловалась Святаева, ища заступничество у Веры Буниной. «Почему-то именно меня...» «Заставляют ходить и кланяться за свои же труды и деньги. Подайте Христораде!» Но выхода не было, приходилось и трудиться, и кланяться. Разрыв произошел из-за посвященной памяти Николая Гронского статьи «Посмертный подарок», написанный по просьбе его отца, известного общественного деятеля и постоянного сотрудника последних новостей. Специально для газеты Цветаева разделила статью на две, и все же она валялась там три месяца. Возмущенная неуважением к своей работе и к памяти погибшего поэта, она весной 1935 года забрала из редакции посмертный подарок. Ее непрочное сотрудничество в последних новостях кончилось. Отношение Цветаевой с внешним миром Никогда не были легкими. Мои дела отчаянные, писала она однажды. Я не умею писать, как нравится Милюкову. Милюков 1859-1943. Историк, политик, общественный деятель, главный редактор последних новостей. И Рудневу. Они мне сами не нравятся. Да, она не умела писать, как нравилось тем, от кого зависела возможность печататься, зарабатывать, жить, к счастью для ее сегодняшних читателей. К несчастью для нее они не умели читать то, что она пишет, не понимали, что перед ними не начинающая девица, а замечательный писатель с неповторимым взглядом на мир, с манерой непридуманной, а открытой ею, пусть непривычной и странной для них, Литература в руках малограмотных людей, утверждала Цветаева, и была права. В подавляющем большинстве дела литературы вершили люди, не имевшие к ней отношения, профессора, политические и общественные деятели, образованные, достойные уважения, но от литературы далекие. Руднев, врач по образованию и общественный деятель по призванию. Волей судьбы оказался одним из редакторов лучшего толстого журнала иммиграции «Современные записки» и куратором Цветаевой. Она часто жестоко страдала от его замечаний, высказываний, предложений. В Рудневе не было злой воли. Было непонимание, кто перед ним. Он ориентировал Цветаеву на среднего читателя. Наш средний читатель не поймет того или этого, ему не нужно, не интересно то или это. В соответствии со своими представлениями о журнале и читателе он правил рукописи. Это касалось ни одной Цветаевой, это был его принцип. Так обращался он со всеми авторами. Естественно, что Цветаева не считал его компетентным. Ее стихи проходили у Руднева с трудом. Вероятно, он плохо понимал их. Но еще более горькой была борьба, которую ей приходилось вести за каждую свою прозаическую вещь. Нет человека, который бы не считал, что он понимает в прозе. Святаева дорожила своей прозой не меньше, чем стихами, и лучше, чем любой редактор знала, какого труда она требует. Проза поэта — другая работа, чем проза прозаика. — объяснила она Рудневу. — В ней единица усилия, усердия — не фраза, а слово и даже часто слог. Это вам подтвердят мои черновики.